переживание невроза. Романтическая любовь может считаться временным сумасшествием, которое проявляется в том, что люди дают друг другу клятвы и обещания вечной верности, хотя они основаны только на их актуальном эмоциональном состоянии. Точно так же психологическое смятение на перевале напоминает эмоциональный психотический взрыв вынуждающие человека совершать сумасшедшие поступки или отстраняться от окружающих. Если мы осознаем, что больше нет убеждений, на основании которых мы прожили свою жизнь, что стратегии нашего поведения как взрослеющие личности ведут к декомпенсации, что наше мировоззрение распадается на части, тогда это смятение становится вполне понятным. Можно даже прийти к выводу, что такого явления, как сумасшедший поступок, просто не существует, если как следует рассмотреть его эмоциональный контекст. Не мы выбираем свои эмоции, это они нас выбирают и при этом обладают собственной логикой. Пациент психиатрической лечебницы постоянно бросал стулья из окон своей палаты. Сначала подумали, что он хочет сбежать и старый держать его под замком. Но после тщательного расспроса выяснилось, ему казалось, что из его комнаты выкачан воздух, и он просто испытывал потребность подышать свежим воздухом. Его ощущение психической изоляции перешло на символический уровень и превратилось в клаустрофобию. Его желание дышать свежим воздухом было вполне логичным для того имелись свои эмоциональные предпосылки. Когда его перевели в более комфортное помещение, он ощутил себя в безопасности. Его поведение нельзя было назвать ненормальным. Он рационально отыгрывал психологическое переживание, связанное с пребыванием под замком и ощущением удушья. Поэтому при переходе через перевал Когда эмоциональный поток прорывается через границы эго, мы часто облекаем символическую травму или внутреннее одиночество в конкретную форму. Мужчина, который бросил семью ради своей секретарши, приходит в ужас при мысли о том, что его внутренняя жизнь, его потерянная внутренняя феминность истащится и исчезнет навсегда, так как эта потребность в основном бессознательна. Он проецирует свое утерянное женское начало на реальную женщину. Женщина, страдающая депрессией, обращает внутренне желательный для нее гнев, ибо она единственный человек, на которого можно злиться. Ни один из этих людей не сумасшедший, и они будут переживать, услышав о себе подобное мнение окружающих. Такова ответная реакция каждого из них на неадекватные потребности и эмоции, во власти которых они оказались в тот самый момент, когда их представление о реальности перестало соответствовать действительности. В коротком рассказе Филиппа Рота "Фанатик Элли" есть прекрасный пример такого характерного сумасшествия. Действие в рассказе происходит сразу после Второй мировой войны, когда множество людей скиталось по свету, Элли довольно успешный адвокат, живущий в американской провинции. Когда в его городе появилась группа людей, которые во время войны оказались в концентрационном лагере и выжили, Элли посылают к ним, чтобы попросить их не слишком акцентировать внимание на своей этнической принадлежности. В свою очередь, он сталкивается с тем, что его собственная идентичность оказывается пустой, а его связь со своими предками поверхностной. В конце концов он продает свой костюм от братьев Брук, меняет его на поношенную одежду старого раввина и идет по центральной городской улице, громко декламируя свое библейское имя. В финальной сцене рассказа его забирают в тюрьму и вводят сильный транквилизатор. Он считается сумасшедшим, хотя на самом деле он только сбросил свою временную идентичность отказался от внешних атрибутов и проекций современного суетного человека и целиком погрузился во власть древнего религиозного переживания. Поскольку его новая идентичность не соответствовала общепринятой норме поведения, его объявили сумасшедшим и стали лечить его новое сознание медицинскими препаратами. О нем можно сказать то же самое, что Вордсворт сказал о Блейке. Некоторые считают этого человека сумасшедшим, но я предпочитаю его сумасшествие психическому здоровью всех остальных. Переживание все возрастающего зазора между приобретенным ощущением я со всеми присущими ему стратегиями проекциями и требованиями самости, скрытой в индивидуальной истории человека, хорошо знакомо всем нам, ибо каждая из нас ощущает свое внутреннее отчуждение. Понятие невроз, введенное шотландским врачом Кулленом в конце XVIII века, предполагает, что все наши переживания имеют неврологическую природу. Но невроз или так называемый нервный срыв не имеет ничего общего с неврологией. Невроз всего лишь термин, употребляемый для описания присущих психике внутренних противоречий и вызванного ими протеста. Каждый из нас является невротиком, ибо мы испытываем внутренние противоречия между тем, кто мы есть, и тем, кем мы себя считаем. Симптоматический невротический протест, который выражается в депрессии, насилии или неадекватном поведении, отрицается столь долго, сколь это возможно. Но симптомы вновь и вновь накапливают энергию и начинают проявляться автономно и независимо от желания эго человека, который выдерживает диету, совершенно бесполезно убеждать, что он не должен испытывать чувство голода. Это все равно что просто попросить симптом уйти. Симптом, даже если он не имеет прямых последствий, все равно имеет большое значение, так как помогает выразить в символической форме то, что ищет своего внешнего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 Терапевту известно и то, что переживание невроза, связанного с кризисом среднего возраста, открывает широкие возможности для трансформации личности. Юнг утверждал: "Невротический приступ совершенно не случаен. Как правило, он возникает в самый критический момент. Обычно он происходит, когда человек испытывает потребность в новом психологическом приспособлении, в новой адаптации".